Десятое. Люба сняла с полочки три стакана молоко, печенье, хлеб и масло и, нажав пружину, захлопнула дверцы. «Теперь свету бы не мешало», — сказал Павел, беря свой стакан, неловко как-то в темноте. Люба молча повернула рукоятку, и мягкий голубоватый свет полился с потолка. «Я теперь читаю старинные книги». «Каждый вечер несколько часов посвящаю чтению», — заговорил снова Павел, отхлебнув несколькими глотками и откидываясь на спинку кресла. «Ну и что же?» — отрывисто спросила Люба, раздражение которой еще не остыло. «Я завидую», — ответил медленно Павел. «Завидую свободным людям тех времен. Завидую тем несчастным, голодным и холодным мужикам, Как просторно, как свободно они жили. Выбирай по своей воле труд или безделье. — Главное, свободно умирая с голоду, — бросила Люба. — Да, и свободно умирая с голоду. — Умереть с голоду вы и теперь можете совершенно свободно. — Да. — Вот умереть мне можно совершенно свободно в любую минуту, а жить так, как я хочу, мне не позволяют. — А как же вы хотите жить? Тоже совершенно свободно, независимо, не подчиняясь ни вашему Верховному Совету, ни окружным, ни тысяцким, ни соцким. Павел говорил громко и возбужденно, и все лицо его горело одушевлением, и глаза, красивые серые глаза, блестели под белым, слегка откинутым назад лбом. Аглая не сводила с него своего взгляда и жадно ловила его слова. «Так, так», — наконец сказала она, — «это мои мысли». «Да замолчите вы, несносные», — вскричала Люба, — «вы еще о религии заговорите». Она презрительно усмехнулась. «О, как бы я хотел веровать», — сказал, подхватывая ее слова Павел, — «чисто, наивно, горячо веровать, так, как описывается в старинных книгах. Но меня обокрали, когда я был еще ребенком, мою душу отравили скептицизмом, она мертва и безжизненна. Как я завидую старому семейному быту, как бы мне хотелось иметь мать и отца, не граждан за номерами, которые числятся моим отцом и матерью по государственным спискам». Да и то насчет отца, я не уверен, а настоящих, живых, мать и отца, которые воспитали бы меня и вложили бы в меня живую душу. Вы и против общественного воспитания детей? Да, против. Я не боюсь говорить об этом, как ни дико это кажется и как ни идет это вразрез с положениями госпожи науки и ходячей морали. Замолчите, мне тошно слушать вас, я вам не верю, вы напускаете на себя. О, нет, нет, я говорю вполне искренно. Дружная, религиозная семья, как в ней должно быть хорошо бывало» как радостно прыгали дети, встречая входящего отца, как они прижимались доверчиво и ласково к своей матери. — У вас голова забита старыми бреднями. Вам нужно бросить читать и взять отпуск. — Конечно. — Конечно, это лучшее средство, — сказал Павел насмешливо. — Нет, не то, — продолжал он. — Раз проснулись эти чувства, в душе их ничем не заглушишь. Вы знаете, в Африке, около Нового Берлина, образовалось, говорят, общество, решившее добиваться от верховного африканского совета легализации семей на старинный лад, сказала Аглая. Да, я слышал. «И глубоко им сочувствую. И если я когда-нибудь сойдусь с девушкой, — прибавил Павел значительно, — я сойду с ней только с тем, чтобы никогда не разлучаться, и если она уйдет все-таки от меня, я ее убью и себя убью». «Вы совсем сумасшедший, сказала Люба. «Не хотите ли еще чаю?» «Нет, не хочу». «Свободные люди!» «А наша служба в армии и труда неизбежная, обязательная, как рок, а обязательные занятия. Вы что теперь делаете?» «А я в перчаточном», — ответила Люба. «Ну вот, и очень это вам нравится. Но ну, это необходимо. И потом ведь это отнимает у нас только четыре часа в сутки, а в остальное время мы делаем, что хотим» а я ни минуты, ни мгновения не хочу подчиняться, ни минуты не хочу заниматься моей проклятой полировкой стекол. Просите перевести вас? Куда? Рубить гвозди, месить тесто? Я ничего, ни одного движения не хочу делать по принуждению». — Но к чему вы все это болтаете? — спросила его Люба. — Ведь вы не переделаете все общество. И если большинство с вами не согласно, вам остается только подчиниться. Большинство, большинство, проклятое, бессмысленное большинство, камень, давящий всякое свободное движение.